Приложение 1. Греческие мифы, сохранившиеся в искусстве и литературе. Образы мифов, сохранившиеся со времен античности. В античности наиболее ценными и достойными внимания произведениями искусства были скульптура, культовые изображения, панно, панно. и настенная роспись, а также дорогие дары в святилищах и предметы роскоши, которыми владели состоятельные люди. По крайней мере, такое впечатление возникает, когда мы читаем греческих и римских авторов: Плиний старший по описаний и поэтические описания произведений искусства в греческой антологии. Многие из этих произведений пронизаны мифами, Почти все они, без исключения, утрачены. Иногда в нашем распоряжении оказываются более или менее точные копии знаменитых работ. Большинство из них это либо настенные росписи из провинциальных центров, таких как кампанские города Помпеи и Геркуланум, вдохновлённые известными картинами греческих и римских мастеров, либо мраморные статуи копии или адаптации скульптур, первоначально отлитых из бронзы или сделанных из дерева и инкрустированных золотом либо слоновой костью. Но даже они представляют собой лишь малую часть того, что некогда существовало. Уцелели некоторые образцы в записи резных мраморных саркофагов, архитектурной скульптуры, фресок из кампанских городов, погребённых во время извержения Везувия в 79 году нашей эры, и напольной мозаики. В изрядном количестве сохранилась керамика. Она легко бьётся, но редко разрушается полностью. И в отличие от бронзы, её нельзя повторно использовать для других целей. Большая часть древней утвари была простой, удобной и незамысловатой, но многие греческие вазы, в том числе сделанные в Южной Италии, были украшены чаще всего мифологическими сюжетами. Вазописцы оказались великими новаторами. Они смело экспериментировали с изображениями мифов. Их яркие образы, как правило, понятны и легко прочитываются. Этим объясняется, почему их так много в книгах, посвящённых образам мифов классической античности. Хотя до нас дошли десятки тысяч расписных ваз, это лишь ничтожная доля того, что было создано в античности. Всего около 1% по оценке Томаса Вебстера. По мнению же Джона Окли, не более 0,5%. Однако на основании того, что сохранилось, мы можем сделать определённые выводы. Например, можно предположить, что если мы всё ещё насчитываем несколько сотен изображений Геракла и Немейского льва, то их должны были изготовить многие тысячи. Чем меньше числа, тем осторожней выводы. Так около 20 сохранившихся изображений убийства арестом Эгисфа могут означать, что таких росписей было несколько тысяч или по меньшей мере сотен, тогда как единственный экземпляр, скажем, эксейкийский Аякс, готовящийся к самоубийству, может быть уникальным, дошедшим до нас лишь по счастливой случайности. Римских саркофагов уцелело гораздо меньше, чем ваз. Но всё же достаточно большое количество. Эти резные мраморные гробы стали популярны в начале II века, и их продолжали изготавливать вплоть до IV века. Несколько тысяч из них сохранилось, на многих изображены мифологические сюжеты. Архитектурная скульптура, которой греки украшали храмы и сокровищницы, обычно иллюстрировала деяния богов и героев. Сохранилось значительное количество резных метоп с материковой Греции, Сицилии и из Южной Италии. Сюжеты некоторых скульптур, украшавших фронтоны в основном на материковой части Греции, известны либо по литературным описаниям, либо по оставшимся фрагментам. В то же время изрядная часть скульптурных фризов, некоторые из них воспроизводят мифы, сохранилась как в Малой Азии, так и на материковой Греции. Римские настенные росписи, многие из которых украшали жилые дома, нередко иллюстрировали греческие мифы. Некоторые из них сохранились в Риме, другие в Помпеях, в Геркулануме и других городах Кампании. Мозаикой, выполненной из небольших цветных прямоугольных камней, стали выкладывать полы в Греции, начиная с III века до нашей эры. Она была популярна во всей Римской империи вплоть до возникновения христианства и даже позже. Хотя уцелело большое количество мозаик, лишь малая их часть посвящена мифам